приумножили революционные традиции единства и братства пролетарий всех стран, завещанные Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, Владимиром Ильичом Лениным, Эрнстом Тельманом. Касаясь перспектив этого единства и братства, Хонекер, выступая на 10-м Конгрессе Общества Германо-Советской Дружбы, говорит: «От первого куска хлеба, который советские солдаты дали нашим детям, От первых советских тракторов и до первой атомной электростанции в ГДР, лежит прямой путь, путь большими буквами, объявляющей о нерушимой дружбе, ведущей ко все более тесному сближению наших народов. Эрих Хонекер, избранная речи и статьи 1971-1978 годы, страница 190. Уже приходилось отмечать ранее, что по роду работы у меня была масса встреч с интересными людьми разных возрастов и профессий. О двух таких встречах, состоявшихся в нашем посольском доме на Унтерден-Линден, в юбилейный год, год 30-летия ГДР, хотелось бы рассказать подробнее. Впервые с Вальтером Заком мы познакомились в мае 1978 года во время работы 11-го Конгресса Общества Германо-Советской Дружбы. На трибуне стоял уже немолодой, невысокого роста человек с подстриженными бобриком седыми волосами и очень выразительными глазами. Он обвел взглядом огромный зал Дворца Республики, немного помолчал, как бы приветствуя мысленно всех присутствующих, и только потом начал говорить. Мне запомнилось это выступление. Он говорил просто, понятно всем, убедительно, ибо каждое его слово шло от души. А спустя некоторое время, накануне 30-летия ГДР, мы встретились уже в посольстве, и у нас была очень долгая и интересная беседа. В основном рассказывал Вальтер Зак. А ему было что вспомнить. После войны Вернувшись в Берлин, начал он, я побывал на Унтерден-Линден. Больно было видеть разрушенные здания вашего посольства. Мы, коммунисты, обрадовались, когда узнали, что на том же месте будет строиться новое. Очень важно то, говорили мы, что посольство Советского Союза в нашей республике получит достойное своей великой страны здание на одной из центральных берлинских улиц. Да, это было символично. Первое, построенное в центре, в 300 метрах от Бранденбургских ворот здания, посольство нашего друга и освободителя. Никогда не забыть мне того, как 9 мая 1952 года я впервые поднимался по парадной лестнице посольства. Увидев в купольном зале красочный витраж с изображением Спасской башни, Я невольно ощутил, что нахожусь как бы в Советском Союзе, в стране великого Ленина, среди своих давних и верных друзей. Знаете, чувство принадлежности к единой семье коммунистов никогда не покидало меня в этом большом гостеприимном доме. Наша старая Линден обрела тогда новое дыхание, а посмотрите, какая она красавица сегодня. Да и памятник в Трептов парке, один из самых ярких символов нового Берлина. Он уже просто неотделим от облика всей нашей столицы. Я многие годы работал бургомистром района Трептов, и могу смело сказать, советский солдат с девчуркой на руках и с мечом, опущенным на разбитую свастику, стал для нас, жителей Трептова, Берлина, да и всей ГДР, чем-то родным и близким. И все, кто приезжает в нашу столицу, и из самых различных стран мира, приходят сюда, чтобы подойти к величественному архитектурному ансамблю-памятнику, помолчать, склонить голову перед советским солдатом-освободителем, положить его к ногам букетик цветов. А сейчас, продолжал Вальтер Зак, мы приближаемся к 30-летию нашей республики. Тридцать лет это уже немало для человека, но для государства это еще совсем юношеский возраст. Но мы не забываем, что корни ГДР уходят вглубь истории, в деятельность Маркса и Энгельса, в залп Авроры и разгром фашизма.